Вторая дорожка пятой кассеты. Этот прием тут же стал достоянием гласности и, естественно, расценивался как победа правой охранительной партии Коткова над высшей правительственной администрацией. Валуев был чрезвычайно оскорблен и в своем дневнике оценил исход баталии как победу, одержанную восставшими против закона московскими публицистами над применившим к м и поддержавшим закон м и н и с т р о м Достоевский с напряженным любопытством следил за этой борьбой. Многое и удивляло его. Сама по себе возможность добиться права на самостоятельный общественный голос, независимый от расположения или нерасположения к нему сословной администрации, радовала его, помогала укрепиться в вере в собственные усилия. На его глазах, Иерархически ничтожная величина журналист обретала могущество ведущей политической и идеологической силы. Как в о л и в а я личность, Котков безусловно и чрезвычайно притягивал Достоевского. Но перерождение последовательного англомана в идеолога официального патриотизма и настораживало. Убеждение это или просто выгодная тактика? И, наконец, Достоевскому п р и т и л а официозность позиции Каткова, делавшего ставку на перемены в высшей администрации, а не на народ. Господин к о т к о в записывает он в дневник, не находит разницы между нашим официализмом и русскими основными народными силами. Тут господин к о т к о в сломит ногу. Но идея национальности, как форма демократии, о которой вдруг заговорил Михаил Никифорович, давно будоражило его сознание. «Мы не считаем национальность последним словом и последнюю целью человечества», набрасывает он с в о и у б е ж д е н и я н о общечеловечность не иначе достигнется, как упором в свою национальность каждого народа. Идея почвы, национальностей есть точка опоры, антей. Идея н а ц и о н а л ь н о с т и и есть новая форма демократии». Достоевский надеялся еще продолжить свой спор с Катковым, но пока он ехал к нему не затем. Анна Григорьевна пришла на вокзал проводить Федора Михайловича. Неожиданно появился и Павел. «Папа!» — по всегдашней своей манере он чуть не кричал, так что провожающие невольно обернулись в их сторону. «Не вздумайте только забираться на верхнюю постель, а то как раз кандрашка хватит, свалитесь, костей ваших не соберешь». Федор Михайлович сконфузился, неловко попрощался со всеми и ушел в вагон. «Зачем вы расстроили бедного человека?» — чуть не плакала от обиды за Федора Михайловича Анна Григорьевна. «Очень мне нужно расстроился он или даже рассердился. Я о здоровье его забочусь, и он мне за это должен быть благодарен». «Здоровье папа?» — его действительно волновало и чрезвычайно. поскольку работать нигде он по-прежнему желания не выказывал. «Ее, может быть, устроил бы разве что пост министра, — говаривал Аполлон Николаевич Майков, — но таковое ему что-то не предлагали, а он был не против жениться, а для этого, как известно, нужны какие-никакие средства, и потому, когда его спрашивали, как чувствует себя Федор Михайлович, ежели тот чувствовал себя более-менее сносно, С довольно радостной надеждой в голосе ответствовал, да ничего, скрипит пока старикашка. Котков на этот раз расщедрился и выдал Достоевскому просимые две тысячи. ф ё д о р Михайлович побывал у родных. Объяснился по поводу решения жениться с Еленой Павловной, который делал предложение прошедшим летом. Полину и Анюту также посчитал своим долгом известить о том же, отписал им письма. Но на следующий день по возвращении из Москвы у него уже осталось только 500 рублей, остальное пришлось раздать родственникам на неотложные нужды. Поняв, что на завтра у него по тем же причинам не окажется ни копейки, Федор Михайлович отдал остаток на сбережения Анне Григорьевне. 15 февраля 1867 года в Троицком Измайловском соборе они обвенчались. В свидетели пригласили Майкова, Страхова. Хоть он избежал от Достоевского после прекращения эпохи, Федор Михайлович все еще считал его близким своим приятелем, если не другом. Старый сотрудник времени и эпохи, литератор Аверкеев, уроженец далекого южного Екатеринодара, Милюков, другие, народу собралось немало. И начались визиты к родственникам и родственников к ним. Гости, шум, суета, шампанское. Последний день Масленицы они ужинали у ее сестры. Веселились, немало и выпили. Федор Михайлович пребывал в приподнятом настроении. Что-то рассказывал, как обычно интересное, как вдруг оборвал на п о л у с л о в е сделался бледен. Лицо его исказило гримасса и вдруг так вскрикнул, будто не он, а вся боль человеческая крикнула через него о своих страданиях, а потом начал медленно сползать с дивана. Анна Григорьевна в ужасе пыталась удержать его, но у нее не д о с т а л о с и л и она в полубеспамятстве опустилась с ним рядом. И пока продолжались судороги, держала в руках самую дорогую теперь для нее в целом мире голову мужа, и помочь было некому. Все бросились купавшей и от ужаса в обморок сестре Анны Григорьевны. Она знала о его болезни, он все рассказал ей, но знать и видеть такое слишком разные вещи. Она и прежде ведала Федор Михайлович, теперь ее Федя, не слишком крепок здоровьем. Но только в эти страшные минуты всем своим вмиг надорвавшимся от жалости к нему сердцем осознала, как просто в любое неожиданное мгновение Россия может лишиться своего так страстно болеющего ее болями сына. И нет во всей ее многомиллионной безбрежности никого, кто мог бы оградить его от этой роковой неожиданности, никого во всем белом свете, кроме нее одной, в которую он поверил и которой доверил все то, что сможет свершить и подарить миру. Да что ей до всего мира и даже до России сейчас? Она, его Аня, Анна Григорьевна, уже не с н и т к и н а Достоевская, Она может лишиться его, единственного своего, который стал для нее и домом, и Россией, и всей Вселенной, и ей-то помочь некому. В общем-то, будни, считай, начались сразу же после свадьбы. Он, правда, обещал показать ей Европу, но денег не оказалось, их нужно еще заработать, а это когда еще будет. Пока же их терзали родственники и кредиторы, его попрекали, что он, лишившись на старости лет рассудка, забыл о своих обязанностях перед близкими ради чужой заурядной девчонки. Достоевский ссорился, ругался, но тащил взятый на себя крест, содержать Пашу и семью Михаила, помогать Николаю, выплачивать долги по эпохе. Анна Григорьевна крепилась и даже успокаивала его, все деобразуется, а ей, мол, и так хорошо, лишь бы с ним. Но он уже не раз случайно заставал ее плачущей тайно от него. «Делался все м р а ч н е й Он клял себя за то, что он, столь знающий жизнь человек, мог так непростительно забыться, поверить, будто еще способен принести счастье любимой женщине, и вот принес слезы, разочарование, серую, без просвета в будничность. Слишком уж несправедливо казалась судьба. Бог ли оставил его, иной ли кто власть имеющий, постоянно усмехается». Тысячи бездельников, пустых никчемных людишек, словно приглашены на вечный бал. Так, ни за что, по прихоти судьбы, живут в свое брюхо и живут недурно. А он, вечный труженик, не последний в России человек, не имеет возможности оградить жену и себя от постоянной угрозы долговой ямы. Или и вправду нет его, а только хочется, чтоб он... «Был как высшая, не нами выдуманная справедливость, вечная любовь, красота. Может, Бог — это только потребность нашей души в идеале, потребность, тем более обманчивая, смеющаяся над тобой, чем более в тебе жажда и вера. Или Бог — Бог, да не будь и сам плох. Припадки участились, и тогда он решил еще раз съездить к к о т к о в у Больше ведь и некому». Выпросить у него еще хоть какую-то сумму под аванс. Съездил, выпросил. Почти все деньги тут же ушли родственникам и кредиторам. Анна Григорьевна пребывала в отчаянии. Она всем существом своим ощущала и сознавала, как с каждым д н ё м теряет веру в счастье, любовь и в их будущее, в семью, в себя, в него, наконец... Порой ей до безумия хотелось все бросить, уйти, уехать, все равно куда и все равно, что они подумают, скажут, что будет с ней и даже с ним. Потом решила, нет, не быть так, как есть, и она так не может, и ему так не желает. к о л ю ш она решила стать его женой, другом, нянькой даже, она обязана спасти и его, и себя, и их любовь. Как н е умолял его ф ё д о р Михайлович, она впервые ослушалась его, Отдала в залог чуть не все принадлежащее ей приданное. Мебель, рояль, меха, золотые украшения, выигрышные билеты. Да и что за жертва, когда речь идет об их счастье. Им нужно побыть одним, совсем одним, где их не достанут ни родственники, ни кредиторы, а с остальным она справится сама. Это единственное спасение. 14 апреля в Снежную, несмотря на весну метель, они выехали в Европу. Надолго. Месяца на три. Часть вторая. Бездны. Дрезден встретил их первыми цветами, теплом, вступающей в силу весны, следами недавнего поражения Саксонии, оккупированной прусскими войсками. Бисмарк уверенно проводил в жизнь политику объединения германских земель железом и кровью. Наняли вполне сносную квартиру из трех комнат на Йоганн-штрассе и пошли покупать шляпку Анне Григорьевне. Собственно, из-за этой еще не купленной шляпки они еще в Берлине, кажется, впервые и поссорились. Федор Михайлович тогда, во время прогулки по городу, под только что распустившимися кронами знаменитых берлинских лип, щедро дарящих им ощущение весенней радости, Вдруг заметил Анне Григорьевне, будто ее зимняя шляпка совсем не идет к обстановке, а дождь, в который они попали, е г о в с е делает ее вид нелепым. Анна Григорьевна вспыхнула, успев крикнуть, что ежели ему, мол, стыдно с ней рядом, то лучше и вовсе расстаться, убежала от мужа к неописуемому изумлению важных немецких обывателей, обрадованных неожиданному приключению. Когда она пришла домой, Хозяйка сообщила, что Федор Михайлович недавно заходил и снова ушел, не сказав куда. И пока бежала, и особенно теперь оказавшись одна в квартире, не зная, где муж и что думает о ней, чего только не передумала и не напридумала сама. И разлюбит он ее теперь, и правильно сделает, раз она такая дурная и капризная. Но если они разойдутся, она ни за что не вернется в Россию, потому что ей будет стыдно смотреть людям в глаза. Что она скажет его друзьям? ведь они поверили в нее, а у нее оказалось такое злое сердце. Нет уж лучше, она останется здесь, в какой-нибудь неизвестной никому деревушке, и станет всю жизнь оплакивать свою ничем невосполнимую потерю. Потом ей вдруг причудилось, что ф ё д о р Михайлович так оскорбился ее выходкой, в таком состоянии он на все способен, возьмет, да и бросится в шпрее. Когда он, наконец, пришел, Анна Григорьевна так обрадовалась, что бросилась к нему смеясь и плача сразу, и тут же выложила ему все свои видения. Федор Михайлович вместе с ней начал смеяться, заявив, что нужно иметь слишком уж мало самолюбия, чтобы решиться утонуть в столь ничтожной речонке. Мир был восстановлен, и оба неизвестно отчего почувствовали вдруг себя невероятно счастливыми. Зато в Дрездене шляпку купили замечательную — из белой итальянской соломки с розами и отправились в Дрезденскую картинную галерею, о которой муж уже столько рассказывал ей. Долго стоял он, не отводя глаз от лица Спасителя, перед картиной «Христос с монетой» или «Динарий Кесаря Тициана», «Мария с младенцем» Мурильо, «Святая ночь» Кареджо, «Христос Карачи», «Охота Рюиздаля». Особенно потрясал его воображение Клод Лорен, пейзажи с о с и с о м и Галатеей. Виделось ему я в л е н н ы е воочию в о с п о м и н а н и я о легендарном прошлом человечества. в о с п о м и н а н и я вселяющее веру в будущее. Так было, так может быть и так будет. Мирно ласкающееся море в закатных лучах, прекрасные свободные люди на берегу, всенаполненность благодатью покоя. «Чудо слиянности души и природы» называл для себя эту картину «Золотой век». Но ничто не потрясало его до самых оснований так, как с и к с т и н с к а я Мадонна Рафаэля. Образ Богоматери с младенцем на руках, словно парящий навстречу идущим к ней людям, ошеломил и Анну Григорьевну. ф ё д о р Михайлович стоял как бы зачарованный, будто перед его внутренним взором Разверзлись вдруг бездны, непостижимые оку телесному, духовные высоты, смотрел и не мог оторвать взгляда от полного света и скорби глубоко затаенного страдания Мадонной Матери, прозревшей, г р я д у щ и й сыну ее крестный путь. Вечная Мать человеческая с младенцем у груди, противостоящая хаосу и сомнениям, вседозволенности, шаткости всех понятий, относительности добра и зла. Да, только любя и страдая может возвыситься художник до таких откровений в своих созданиях. Только самопожертвованием дарит он людям радость, возвышение от соприкосновения с явленным идеалом. И сам он вновь ощущал всем существом своим признаки приближающейся писательской лихорадки. А в остальном Дрезденская жизнь его и Анны Григорьевны текла покойно и размеренно, без особых денежных забот и докучливости родственников. Даже припадки, казалось, отступили от него, чтобы ничто не нарушало счастье, которое они вдруг так явственно, наконец, ощутили. Часа в три пополудни обычно шли в ресторан «Итальянская деревушка», представлявшей собой крытую галерею, будто висевшую над самой Эльбой. Заказывали свежеуловленную рыбу и белый рейнвейн, стоивший совсем дешево, десять грошей за полубутылку. Федор Михайлович, владевший сносно немецким и прекрасно французским, прочитывал все имевшиеся здесь газеты. Анна Григорьевна предпочитала любоваться действительно чудными видами открывавшихся отсюда далее. Отдохнув часов до шести дома, шли пешком в великолепный Дрезденский парк с его огромными в английском духе лужайками. Вечерами здесь обычно играла музыка, иногда давали и серьезные концерты из любимых ими Моцарта и Бетховена. К десяти, как правило, были уже дома, пили чай, и Федор Михайлович усаживался за чтение новых и тех, что не смог прочитать в России, купленных уже здесь в Германии произведений Герцена. талант которого высоко ценил, и записок Дениса Давыдова. Анна Григорьевна принималась за свой дневник, испещренный недоступными его р а з у м е н и ю стенографическими загогулинами. Часов в двенадцать, когда жена уже засыпала, Федор Михайлович, испросив у хозяйки самовар на ночь, садился писать давно обещанные и запроданные авансом воспоминания о Белинском. Прошлое наплывало, виделось то живо, словно вчера, то перемешивалось с новым, оспаривалось им, мысль никак не укладывалась, противоречила себе самой, рвалась. Благодарность, любовь к прежнему, живому в и с с а р и н у Григорьевичу не всегда находили в нем соответствующее продолжение в оценке Белинского для современной жизни. Вспомнилось, как Белинский ругал при нем Христа, а он не находил сил, ч т о б оборвать, защитить. Оттого и злился теперь, и неприязнь к этому едва ли не единственному в его глазах смертному греху Белинского заставляла сомневаться, забывать на время о том светлом, неприходящем, о чем даже в каторге, вспоминая, укреплялся духом. Во всяком случае работа не шла. Под утро засыпал неспокойным сном неудовлетворенного собой человека. Просыпался сумрачный, иной раз даже пытался поворчать, а если что, то и поброниться, и только веселая беззаботность и детский заразительный смех по любому поводу Анны Григорьевны, понимавшей состояние мужа, успокаивали, понемногу настраивали на иной дневной ритм жизни. И он уже и сам, глядишь, смеялся, весело распевая любимые свои песни и арии. Бывало, конечно, и она сердилась на него. И тогда уж он будто радовался причине посердиться в ответ. Но чаще ему становилось вдруг смешно самому от ее сердитости, так не вязалась она с ее характером. Называл ее злючкой. Уверял, что ее для ее же пользы надо бы кое-когда и посечь. Да разве же посечешь? Очень уж мила. И они довольны и шли в ресторан обедать, где Федор Михайлович с самым серьезным видом Начинал выговаривать хозяйке, будто им сегодня в бараньем соусе подали кошку, на что хозяйка, выпучив от изумления глаза, извинялась, и они шли на улицу, весело распевая тут же сочиненную ими песню о том, как бедный Федя кошку съел. Но однажды она по-настоящему обиделась на него, когда он получил письмо от Суслова и начал читать, и она увидела, как дрогнули его губы. Неужели он все еще любит ту, о на ней женился просто так, потому что она пошла за него? И ей вдруг представилось, будто эта особа уже приехала сюда, и они даже тайно встречаются, и ей стало ужасно больно, и она почувствовала, поняла не умом одним, но всей страстью проснувшейся в ней женщины, что не может, не хочет, не должна потерять его. После нелегкого примирения и начался их медовый месяц. И они впервые пребывали, наконец, в полной уверенности, что главные искушения, грозившие их любви и преданности друг другу, теперь-то уже позади. И хотя их все еще нередко принимали не за мужа с женой, но скорее за отца с дочерью, что бывало и сердило, и забавляло ф ё д о р а Михайловича, сам-то он ощущал себя помолодевшим вдруг на всю разницу их лет. Впереди их ждали еще Швейцария и Италия, а их уже потянуло домой, в Россию, в родную суету. Но возвращаться пока опасались. Там их ждали безденежья, кредиторы, угроза долговой тюрьмы. Он уже давно подумывал об этом, а в последние дни так просто б е з замучил. И он, наконец, решился объявить жене, что съездит в Гомбург еще раз, только р а з о ч е к попытает судьбу на рулетке. В крайнем случае много не проиграет. Теперь-то уж он не позволит себе никаких безумств. так что риска никакого. А в случае выигрыша должен же он когда-то и выиграть, и тогда подумать только, свобода от долгов, кредиторов, можно будет, наконец, передохнуть от постоянной работы наспех». Анна Григорьевна не стала спорить. Утром 18 мая, напоминая себе о благоразумии, он отправился в Гомбургский горный дом. К обеду успел проиграть чуть не все деньги, Но потом отыграл и даже сверх того имел сто гульденов, а к вечеру снова спустил большую часть суммы. Тут бы остановиться. Но не с его нервами играть спокойно, да где уж там. На следующий день сначала везло, но к обеду остался без копейки. Анна Григорьевна не укорила ни словом, понимая состояние мужа. Но денег от этого не прибавилось. Федор Михайлович, вернувшись в Дрезден, ходил мрачный, подавленный, Оживлялся, только заговаривая о рулетке, не давал покоя проигрыш, и не денежный даже, а тот роковой, обидный. Пытался забыть, отделаться от наваждения, читал отверженных Гюго, лавку древности Диккенса, ходили по вечерам с Анной Григорьевной слушать Бетховена и Вагнера. Но кто-то услужливый, благожелательный нашептывал, сдался, мол, отступился, а может, все прежние мучения и поражения только для того и назначались, «Чтоб в приспевший миг собраться разом, да и унести весь банк, а?» «Может, все-таки махнуть? Ну, хотя бы и в Баден, только теперь уже вдвоем, а будет она рядом, и он не станет метаться, нервничать, и уж тогда невозможно не выиграть!» Анна Григорьевна сделала вид, что муж убедил ее, знала его характер, все равно ведь не удержишь. И как только в конце июня Котков прислал аванс под несуществующий пока роман, Они отправились в Баден. Через неделю все сожрала ненасытная рулетка. Пошли в заклад вещи, без которых с трудом, но можно было просуществовать, потом и те, без которых не мыслили себе жизни, и, наконец, Анна Григорьевна заложила брошь и серьги с бриллиантами, свадебный подарок мужа. Был момент, когда он вдруг выиграл сразу более ч е т ы т с я ч таллеров, но в следующие два часа у него не осталось ничего. Однажды, гуляя по парку, неожиданно встретили Гончарова, отдыхавшего в Бадене. Достоевский, видя, как сконфузился Иван Александрович, тут же понял — тоже поигрывает. Узнав об их нужде, дай бог ему здоровья, милому человеку, одолжил им 60 франков, намекнув при этом, что Федору Михайловичу стоило бы зайти к проживающему здесь Ивану Сергеевичу, поскольку тот полагает — Будто ф е д о р Михайлович не и д е т к нему только от того, что не хочет вспомнить о старом в и з б а д е н с к о м шестьдесят седьмого года долге пятидесяти таллерах. Достоевский действительно не хотел видеть Тургенева. Слишком оскорбил его последний роман Ивана Сергеевича Дым. Основная мысль этой книги: если бы провалилась Россия, то не было бы никакого убытка, ни волнения в человечестве, заключил он по прочтении. п о й д е т теперь Непременно разругается с ним, а Тургенев решит еще, будто и за денег. Анне Григорьевне п о р о й до отчаяния было больно за мужа. Работает как вол при е г о д о здоровье, и все равно весь в долгах, и чем дальше, тем безденежнее. И вот еще это постыдное, если разобраться честно, с т р а с т и ш к а р у л е т н а я Сначала казалось простительное, все-таки разрядка для постоянно напряженных нервов. В выигрыш она никогда не верила. тем более с его н е в е д у ю щ и м черты безудержим. Но теперь-то она ясно видела эта болезнь, мучительная, изнуряющая его, может и пострашнее подучий, ад, затянувший, заманивший искушением риска и призрачной победы. И, кажется, нет силы, способной спасти его, а сам уж не в силах остановиться. Сегодня проиграл и Гончаровский, и Франки. Каково т о ему сейчас? К Тургеневу все-таки пошел... Вернется е г о в с е р а с т р о е н н ы й не смолчит, ведь такой уж уродился. Иногда Достоевские бродили в окрестностях Бадена, порой доходя до старого замка, а то и до э р е н б р е н ш т е й н а верстаха восьми от города, пили здесь молоко или кофе, возвращались при закате солнца совсем как в Диккенсовской лавке древностей. Сумасшедший старик и прелестная девочка – около какого-то старинного готического собора, облитого теплом закатных лучей, и девочка смотрит с тихим, задумчивым созерцанием детской души, будто удивленной какой-то загадкой. И солнце для нее как мысль Божья, а собор как мысль человеческая. Ничто не любила она так, как эти уединенные прогулки с мужем, внезапное озарение его творческого духа. Она даже молилась, Чтоб деньги подольше не приходили, чтоб не было больше сумеречного возбуждения рулетки, а только тишина и покой этих лесных труб, мирная беседа родных, все более срастающихся душ. Котков выручил их и на этот раз, у п л а т и в вперед за будущий роман. Какой? Даже начатого ничего нет. Зато прочувствовалось и много кое-чего выдумалось, но черного на белом еще немного». писал Аполлону Майкову. «Россия тоже отсюда выпуклее, кажется. По письмам, которые переслал мне Паша, он только раз и писал мне, оказалось, что кредиторы подали к взысканию, стало быть, возвращаться в Россию до уплаты нельзя. Жена почувствовала себя беременной, денег нет. А хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная, везде-то и во всем-то я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил». б е з тотчас же сыграл со мной штуку. Хотели ехать в Париж, но, рассчитав средства, решили отложить поездку до лучших времен, а пока отправились в Женеву. По дороге Федор Михайлович уговорил жену на день задержаться в Базеле, где в картинной галерее хранилось известное ему по описанию и давно мучившее его сознание полотно «Ганса Гальбейна-младшего. Труп Христа». Это была страшная картина. Спаситель, и на кресте, и снятый с креста, по обычаю изображался всегда в покое и величии телесной красоты, как бы не т р о н у т ы й смертными мучениями, не п о д в е р ж е н н ы й разрушительным законам разложения. Гальбейновский Христос перенес неимоверные страдания, израненный, иссеченный ударами стражников в синяках и кровоподтеках, в следах побиения каменьями, в с а д и н а х от падений под тяжестью креста. Глаза его полуоткрыты, но и это может быть самое ужасное, в них мертвая остекленелость. Губы судорожно застыли, словно в оборвавшемся на полуслове стоне. «Господи, отец мой, зачем ты оставил меня?» Достоевский сам будто о к а м е н я л перед жутким откровением образа, И вдруг его охватило ощущение, будто он снова в той каторшной бане. Анна Григорьевна не выдержала, ушла в другие залы. Когда вернулась минут через двадцать, Федор Михайлович стоял, застывший на том же месте. В глазах его она увидела смятение и страх. «От этой картины Вера может погибнуть», — только и сказал он. Потом уже все еще взволнованный и подавленный говорил, «Когда смотришь на этот труп измученного человека, рождается страшный особый вопрос. Если такой точно труп, а он непременно должен был быть точно такой, видели все ученики его, его будущие апостолы, стоявшие у креста, веровавшие в него и обожавшие его, то как? Каким образом могли поверить они, глядя на него, что тело этого мученика может воскреснуть? Если так ужасна смерть и так сильны, неопровержимо наглядно сильны законы природы, то где же их одолеть? И какая непостижимая сила внушает веру в возможность их преодоления? При взгляде на эту картину природа мерещится в виде какого-то исполинского, неумолимого и немого зверя, или вернее, даже гораздо вернее, хоть и странно думать так, в виде какой-то громадной слепой машины новейшего устройства, которое бессмысленно захватило, р а з д р о б и л а и п о г л о т и л а в себя глухо и бесчувственно великое и бесценное существо, которое одно стоило всей природы и всех законов е ё всей земли, которое и создавалось-то, может быть, единственно для проявления этого существа. В чем же тогда он, высший смысл законов природы, по которым она с холодным безразличием отправляет даже единственное, н е п о в т о р и м е ш е е из своих созданий в бездну небытия своей темной утробы? Или действительно высший смысл именно в этой бессмысленности? И страсти духовные, и муки совести, и полет мысли, порывы творческого вдохновения, неколебимость веры, не более чем чудовищная ухмылка над бедным человечеством, пустая игра воображения, чтобы хоть на краткий миг забыться, отвлечься от жуткой неминуемости этой последней правды, от этого вселенского, паучьей ненасытного бога, чрева. И пока не пришел твой черед идти на заклание, пока не выпал твой номер, в этой бешеной круговерте слепого колеса всемирной рулетки живи, человече, для своего маленького личного пуза. в с ё тебе дозволено». Ибо все только на мгновение, ибо вечно одно только это, бездонное, невообразимое чрево. Анна Григорьевна ждала с минуты на минуту сильнейшего припадка у мужа, так он был возбужден, но, к счастью, этого не случилось, и они без приключений добрались до Женевы. Подобрали довольно просторную квартиру на углу улицы Вильгельма Теля с видом на Рону и островок Жан-Жака Руссо. Хозяйки, две старые девицы, приняли их приветливо, взяв деньги за месяц вперед, так что в распоряжении странников на все остальные нужды осталось только 18 франков. Ночами, по установившемуся распорядку, работал днем, заходил в кафе на улице Монблан выпить чашку кофе и почитать поступавшие туда московские и санкт-петербургские ведомости. Голос, французские и немецкие газеты — без которых, казалось, положительно не мог прожить и дня. «Кстати, получаете ли вы хоть какие-нибудь газеты?» – интересовался он в письме к любимой своей племяннице Сонечке Ивановой. «Читайте, ради бога, нынче нельзя иначе, не для моды, а для того, что видимая связь всех дел общих и частных становится все сильнее и явственнее». Газеты предрекали неизбежность столкновения Пруссии и Франции – Женева готовилась к Конгрессу мира, на участие в котором уже дали согласие Юго, Гарибальди, Герцин, Бакунин, Огарев, Луи Блан, Пьер Леру, Жюль Валес и многие другие широко известные в политическом мире лица. Сама Женева все более становилась международным центром политической эмиграции. Достоевского волновало многое, и военные приготовления держав, и страшно развившийся, как он писал в одном из писем к Аполлону Майкову, проклятый пролетарский западный вопрос и деятельность интернационала или интернационалки, как принято было называть его в русском газетном обиходе, и манифест к крестьянству, принятый на Базельском конгрессе. Тут уж не утопии, тут конкретные программы. В Женеве нынче осенью собралось немало русских эмигрантов. но ни с кем из них он не имел особого желания видеться. Даже с Герценом почему-то не хотелось. Узнав, однако, что здесь проживает сейчас и Николай Платонович Огарев, пошел к нему. Они едва были знакомы, но Достоевский любил его поэтический талант и особенно запавший в душу строчки. «Я в старой Библии гадал, я только жаждал и мечтал. Чтоб вышла мне по воле рука, и жизнь, и скорбь, и смерть пророка. Огарев тоже стал заходить к Достоевским, но, к сожалению, их встречи неожиданно прервались. Он страдал той же, что и Федор Михайлович эпилепсией, и однажды, возвращаясь на свою загородную виллу, неудачно упал во время п р и п а д к а в в придорожную канаву и сломал ногу. Пролежал один до утра, схватил тяжелую простуду, и друзья отправили его лечиться в Италию. Были Достоевские и на заседаниях Конгресса. Не из одного любопытства. Впервые Федор Михайлович видел воочию многих из кумиров своей юности. Что же сегодня скажут они нового, к чему призовут мир? Он ждал их речей, волнуясь и тревожась. Они представляли для него последнее слово современного социализма, лицо и направление революционной мысли. Нет, сегодня он уже не пошел бы на каторгу ради притворения в жизнь убеждений западных, да и своих российских социалистов. Но вовсе не от того, что сломился и присмирел, нет. Ему и сегодня дороги увлечения его юности. Он никогда не сожалел о них, но он больше в них не верил. Не верил потому, что был глубоко убежден ни к чему, кроме хаоса, пролитой крови, новых н е с ч а с т и й миллионов людей эти идеи не приведут. И все-таки лучше не отмахиваться от них заранее. Нужно послушать самому, и как знать, может быть, новые лозунги социального переустройства мира окажутся теперь не столь уж несовместимыми с его собственными упованиями на преображение лика мира сего. Но когда ораторы один за другим объявили главным врагом человечества христианство – Даже слабые надежды на понимание резко сменились в нем раздражительным неприятием всего того, что говорилось и делалось на Конгрессе. Он слушал эти призывы к уничтожению крупных государств, в первую очередь, конечно же, России, затем Франции и Пруссии, и установлению на их месте Соединенных Штатов Европы, Федерации провинций, областей, и земель, слушал эти лозунги об отмене принципа национальностей, в в е д е н и и принудительного обобществления, никакой собственности, все принадлежит всем и каждый принадлежит каждому. Для установления всеобщего мирового порядка, пророчествовали ораторы, необходима неизбежная страшная мировая война, необходимо разрушение самого принципа государственности, разрушение путем кровавых бунтов, на которые необходимо поднимать весь преступный, нищий, каторжный, деклассированный, Денационализированный мир Другого пути нет и быть не может Все позволено во имя разрушения старого мира Сноска Как известно, вожди революционного пролетариата Маркс и Энгельс отказались от участия в этом По существу левацко-анархическом по содержанию Не имевшем ничего общего с теорией марксизма Конгрессе И неоднажды решительно заявляли о своем принципиальном неприятии его лозунгов и основных положений. «Я удивлен», – писал, например, Маркс Вермарелю, – «тем, что вы приветствуете Лигу мира, ведь это же, я имею в виду Конгресс мира, трусость в действии. Пусть они протестуют в Берлине и Париже, а если они слишком трусливы для этого, то пусть не обманывают публику двусмысленными, бесплодными и высокопарными демонстрациями». «Ты знаешь», — писал он же Энгельсу, — «что я высказался в Генеральном Совете против присоединения к болтунам». Подавленный уходил Достоевский из заседаний Конгресса. Так вот что замышляется, этакая пугачевщина, вселенская кровавая смута, бунт бессмысленный и беспощадный. Ему уже чудились разгул всеразрушающей смерти, торжество грядущей погибели, И все во имя отрицания Духа, высших нравственных потребностей человечества? Нет, если уж это и есть социализм, то им не по пути. Нет, ничто не способно поколебать в нем веру в будущую социальную гармонию, во всеобщее равенство, воплощенную в жизнь извечную мечту человечества о золотом веке, торжестве правды, добра, красоты, когда не будет ни бедных, ни богатых, ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых, ни кучки образованных, ни миллионов безграмотных. Придет, придет такое время. Но он уж лучше теперь станет называть его не социализмом, а братством, идею которого должна выдвинуть в ответ Западу Россия. «Придет, придет эта идея в мир из России», – убеждал он себя, «и победит мир не огнем и мечом, но духом». Но где эти основы? на которых бы люди самых разных верно, родностей, направлений могли бы сойтись, понять друг друга и братски соединиться. Или это только мечта? А если не только мечта? Не безобразие разрушения, но красота соединения. Вот что необходимо страдающей, химически разлагающейся душе человеческой. Красота спасет мир. «Красота спасет мир!» Но откуда взяться красоте, ежели в самом тебе еще столько темных, безобразных мыслей, сомнений, порывов? В чем отыскать эту сомнительную красоту? На что указать людям, если уж хочешь ее проповедовать? Красота покидает мир, торжествуй желудок, ибо царствие твое». Анна Григорьевна чувствовала, что с ним творится нечто, грозящее катастрофой, и не знала, чем помочь, чем успокоить его. А тут еще задули в Женеве изнурительные осенние ветра, погода менялась по нескольку раз за день, работать ф ё д о р Михайлович не мог и откровенно хандрил. Минуты крайнего нервного возбуждения внезапно сменялись затяжными приступами подавленности. Нужно было что-то делать решительное, но порой даже ее участие приводило к ссорам, так что, бывало, они успевали и в один день, не раз договориться до необходимости и желательности для обоих развода. Да и старушки-девицы принялись донимать допросами, что у них происходит, слышали неоднажды странный грохот в их комнатах. Достоевскому действительно случалось и падать на пол во время припадков. Анна Григорьевна уверяла, что все в порядке, и тем вгоняла хозяек в еще больший страх. Федор Михайлович... Чувство юмора иной раз не покидало его даже и в такие мрачные периоды, говорил. «Вот съедем с квартиры, то-то наши старушки почешут языки. Жили, мол, у них русский, молодая и н т е р е с н а я особа, всегда такая веселая. И старый идиот такой злой, такой злой, что, знаете, даже с постели падал на пол и делал это назло, такой злой и вредный был». Договорились заранее. «Если будет дочь, назовут Сонечкой. Он в честь любимой племянницы». Она любимой своей вечной Сонечке Мармеладовой, а если мальчик Михаилом в память брата. Временами его заботы о жене доходили до чрезмерности, но и они умиляли Анну Григорьевну. Он даже спрятал от нее войну и мир Толстого, чтобы она не прочитала впечатляющую сцену смерти при родах маленькой княгини б а л к о н с к о й Он вообще ревниво следил за ее чтением и ворчал, если видел в ее руках какую-нибудь пустую к н и ж о н к у Такая опека обижала Анну Григорьевну. «Зачем ты сам ы х читаешь? Зачем сам грязнишь свое воображение? Я человек закаленный», — убеждал он ее. «Иные книги мне нужны как материал для работы. Писатель должен знать все и сам много испытать. Но, уверяю тебя, я никогда не смакую циничных сцен, и они вызывают у меня отвращение». Она знала, что это не фраза. Не пускал он ее и в о п е р к у которую считал воплощением современной буржуазной пошлости, но она и сама предпочитала серьезные пьесы. Однажды она проснулась и увидела, что он стоит около ее постели на коленях и тихо, чтобы не потревожить, целует ее. И она поняла сердцем, и его болезненная мнительность, и его речь о разводе и вспыльчивая раздражительность из одного источника — все еще мучающий его, тщательно скрываемый от нее неуверенности и в себе, и в прочности ее к нему любви. Он просто боится потерять ее. Однажды он сказал, «Знаешь, вот для таких, как ты, и приходил Христос». Вечером она брала свою тетрадь и записывала в нее стенографическими, недоступными ему каракулями. Как я была бы счастлива, если бы мне удалось хоть сколько-нибудь украсить его жизнь, У него так было мало радостного в жизни, что хоть под конец-то ему было бы хорошо. А я уверена, что если он будет меня любить, то я нисколько не изменюсь к нему. Да даже если он меня и разлюбит, то вряд ли я переменюсь». Достоевский понемногу набрасывал план нового романа, в котором надеялся наглядно показать причины, формы и результаты духовного растления человека. Роман решил назвать «Идиот». потому что главный герой его и виделся ему внешне красавцем, но нравственным квазимода, духовным выродком, идеологом современного сознания. Бога нет, и стало быть, все позволено, а потому я Бог. Да, у него, пожалуй, даже и будет жажда и красоты, и веры, но какой красоты, и вера во что? И бесы веруют и трепещут, записывает он коренные идеи. Главная основная мысль романа – для которой все, та, что он до такой степени горд, что не может не считать себя Богом, и до того вместе с тем себя не уважает, до того ясно себя анализирует, что не может бесконечно и до неправды усиленно не презирать себя. На будущий расчет буду банкиром, прояснивает идеал идиота Достоевский, буду царем иудейским. и буду всех держать под ногами и в цепях. Или властвовать тирански, или умереть за всех на кресте. Вот что только и можно, по-моему, по моей натуре. Но если уж умереть, то, конечно, с твердой гарантией на вечного, слепого и безусловного поклонения человечества ему, новому идолу. Записей и набросков накопилось уже немало, но дальше работа не шла. Идеи словно не желали облечься в живые образы, а главный герой, прорисовывающийся в его воображении, иной раз ухмылялся вглядывающемуся в него создателю, вполне отчетливо напоминая ему Раскольникова. Но писать новый вариант преступления и наказания Достоевский не собирался, он ощутил себя в творческом тупике. И однажды, набросился, будто в них-то и видел главного своего врага и мучителя на черновике и д и о т а и чуть не с наслаждением уничтожил, так что бедная Анна Григорьевна только и успела, что всплеснуть руками да расплакаться. Между тем, близился срок родин. Решили перебраться на новое место поближе к центру Женевы, чтобы и врачи, когда потребуются, были поближе. Нашли удобную квартиру на улице Монблан, с видом хоть и на англиканскую, но все же церковь. Здесь в 10.30 вечера по местному времени, а значит в 12 по московскому, они чокнулись чашками крепкого чаю, так одни казалось им на всем белом свете и встретили новый 6 8 год. Сожжение первой редакции «Идиота» не принесло успокоения. Достоевский пытался разгадать причину неудачи своего замысла. Конечно, в наш век, думалось ему, негодяй, отвергающий благородство, всегда сильнее, ибо его отрицание имеет вид достоинства, почерпаемого в здравом смысле. А истинно благородный, он ведь всегда идеалист, имеет ныне в наш рациональный практический век вид шута, дурака, блаженного. Вот он-то и есть в известном смысле идиот. Да большинству нашему-то российскому, Пошлому большинству образованного сословия, презирающему идеализм и помешавшемуся на здравом смысле, даже выгодно и разумно почитать благородного человека идиотом, ибо на дурака-то русского и вся их надежда, от него отталкивание и отсчет. «Он дурак, они-то, стало быть, умные, он идиот, стало быть, они-то, нормальные, явись хоть сам Христос им сейчас в телесном виде», Так и он сам за дурака и идиота тотчас прослывет, и даже самые, что ни на есть, ревностные соблюдатели церковных обрядов потребуют, как верные христиане, отправить его к какому-нибудь участковому пилату. Как это сказано-то? И он пришел в мир, и мир не узнал его. А что, если это идея? И идиот благородный, истинно прекрасный человек». Только откуда взяться-то ему в наш просвещенный век? Чудом сохранившийся возьмет, да и явится людям. Приедет в Петербург, хоть и з той же Швейцарии. Здесь, рядом, где-нибудь с детства раннего увезенный, прожил в горах этих прекрасных среди красоты. Книг разных начитался, Дон Кихотом бредил, и вдруг во всей своей наивности д да о в Петербург, а? Его давно уже тревожила мысль — Попытаться сотворить образ прекрасного человека. И вот он уже признается в письме Аполлону Майкову. «Давно уже мучила меня одна мысль, но я боялся из нее сделать роман, потому что мысль слишком трудная. И я к ней не приготовлен, хотя я люблю ее. Идея эта — изобразить вполне прекрасного человека. Труднее этого, по-моему, быть ничего не может. В наше время особенно. Роман называется «Идиот». И, конечно же, не мог не поделиться радостью нового горения и с любимой племянницей Сонечкой. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только не брался за изображение положительного, прекрасного, всегда пасовали. Потому что эта задача безмерная, прекрасный есть идеал, а идеал ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался». На свете есть одно только положительно прекрасное лицо – Христос. Упомяну только, что из прекрасных лиц в литературе, христианской, стоит всего з а к о н ч е н и е Дон Кихот. Но он прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон. Пиквик Диккенса – бесконечно слабейшая мысль, чем Дон Кихот, но все-таки огромная, тоже смешон, и тем только и берет. Является сострадание космеянному – не знающему себе цены прекрасному, а стало быть, является симпатия и в читателе. Это возбуждение сострадания и есть тайна юмора. Жан Вальжан тоже сильная попытка, но он возбуждает симпатию по ужасному своему несчастью и несправедливости к нему общества. У меня нет ничего подобного. Ничего решительно, и потому боюсь страшно, что будет положительная неудача. Ему мечтался герой исключительный, чистый до наивности современный Дон Кихот, пушкинский рыцарь бедный, но такой, чтобы в нем выразилась и вся красота русской души, русской, возрождающей мысли, побеждающей неверие в себя, ибо не то, что в Европе и в самой России даже и люди высокого ума, любители поговорить об этой самой русской душе, тут же с восторгом кивают на Запад, не хотят понять правды. Немцы, дескать... Порох выдумали и философию, а мы, мол, чем можем похвалиться перед человечеством, сомневается даже и Николай Николаевич Страхов. Да, они и просвещение изобрели, и цивилизацию двинули, выработали формы общежития на века, а мы? Мы в это время великую нацию вырабатываем, Азию остановили ценой бесконечных страданий, все сумели перенести – но не потеряли русской мысли о вселенском братстве, которое мир обновит. Но это все идеи. Идеи. Для романа же необходима действительность, даже подробности текущей действительности, а тут и действительность швейцарская. И снова такая тоска по России накатывала, что ничто уже не радовало. Разве только ожидающиеся со дня на день явления первенца. Когда у жены начались первые схватки, Федор Михайлович так переволновался, что с ним приключился припадок. Правда, неглубокий, так что под утро 22 марта Анна Григорьевна вынуждена была разбудить впавшего в забытье мужа, и тот, сразу пришедший в себя, быстро оделся и убежал в темноту. Служанка, однако, ни за что не соглашалась разбудить барыню-госпожу-акушерку ранее, чем часов через семь-восемь, так как та только что вернулась из гостей. Взволнованный и раздраженный Федор Михайлович всерьез пригрозил выбить в доме все окна, ежели мадам откажется выполнить свои обязанности, к тому же оплаченные заранее. Мадам не решилась не посчитаться с угрозой и последовала за несносным клиентом, высказывая дорогой свое крайнее неудовольствие и повторяя время от времени «ох уж эти русские». Увидев, однако, какое обилие сладостей, закусок и дорогих вин приготовил для нее этот русский, она, кажется, вполне и сразу утешилась. Когда же его вытолкали из комнаты Анны Григорьевны, и он услышал, как за ним закрыли дверь на ключ, ф ё д о р Михайлович вдруг почувствовал такое волнение, что невольно опустился на колени и начал истово молиться, пока его не привел в сознание пронзительный, незнакомый, но уже родной крик — и он начал ломиться в закрытую дверь. «Ох уж эти русские!» — только и повторяла акушерка, умильно поглядывая на счастливого отца, целующего сморщенное красное личико дочки Сонечки и то и дело обращающегося к ослабевшей, но пытающейся улыбаться жене. «Аня, ну погляди же, какая она у нас хорошенькая!» В начале мая девочку окрестили. Крестными были Анна Николаевна Сниткина, мать Анны Григорьевны, приехавшая в Женеву помочь молодым родителям, и старый друг Аполлон Николаевич Майков. Просыпался молодой отец, первый вопрос, что Сонечка, как спала, словно ей что-нибудь грозило поминутно. Но он так ждал ее, так верил, что ему когда-нибудь все-таки улыбнется счастье держать в руках собственное дитя, И так было уже изверился, что теперь все казалось, вдруг судьба накажет его за это неположенное ему счастье. Нет уж, если ему суждено страдать всю жизнь, то пусть ему, но не этому бесконечно милому, беззащитно невинному отросточку его жизни. Герою нового своего романа решил он дать имя князь Мышкин. Были такие князья старинного захудалого рода. сам встречал в одной геральдической книге. А вот почему Лев Николаевич, трудно сказать, хотя случайных, ни с чем не связанных имен он не терпел. Может быть, виновник Толстой Лев Николаевич? Думал о нем в последнее время чуть не постоянно. Разволновал он еще своим детством, отрочеством, юностью, а теперь вот совсем захватил и потряс войной и миром. И так захотелось хоть что-нибудь узнать о нем, живом, о человеке, чем мучается, на что надеется, во что верит, сам каков. Это уже потом он придумал начало. В одном из вагонов третьего класса на рассвете очутились друг против друга два пассажира. Оба люди молодые, один почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Сосед очень белокур, совпалыми щеками и с легонькую, в остренькую, почти совершенно белую бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные. Но началось все с ы н о в о Однажды, вдруг, казалось, ни с того ни с сего, явилась ему картина. Два человека, светлый и темный, лежат, обнявшись, как братья. И светлый что-то шепчет, будто утешает другого. А рядом, в черном бархате, гроб. И в нем редкой красоты женщина, словно сама красота мира сего воплоти, погубленная, зарезанная, может быть даже тем черным бородатым, обезумевшим от страсти к ней. И над ними из сумеречной мертвенной тишины низкой широкой комнаты глядит с полотна чей-то полузакатившийся глаз, глядит на них остекленелым невидящим взглядом, И, кажется, чьи-то губы никак не могут превозмочь немоты, чтобы докричать, дохрипеть какое-то последнее жуткое откровение. Он еще не знал тогда, кого обнимает как брат и его положительно прекрасный герой, и кто-то женщина в гробу, но уже понял, одним главным героем теперь не обойтись, ибо где свет, там тень света, тьма. Между светлым духом Мышкина и темной слепой страстью Рогожина, он назовет Чернобородова Рогожиным, были такие купцы из сектантов-скопцов, мучительно мечется и не знает, кому вправе отдать себя, кому суждена, словно оба имеют на нее равные права, и к обоим равно рвется, разрывается ее существо, будто раздваиваясь между светом и тьмой, духом и похотью, жизнью и смертью. И борются они за обладание этой красотой земною, Один с состраданием, другой с беспощадностью. И вот нет ее, мертва, и мир мертвеет без красоты, покинувший его. Но зачем обнялись они, как братья, у трупа погубленной красоты? Он и сам пока не знал еще ответа на этот, искушающий его сознание вопрос. И тогда, в который уже раз, п о т я н у л а его к рулетке. И снова проигрался. Был день... Даже кольцо обручальное отдал в заклад, но в конце концов хоть его-то удалось отыграть. Конец второй дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.